Вы слушаете подкаст «Китай 200 лет назад. Второй сезон. Опиумные войны». Итак, мы продолжаем рассказ о том, как протекала Третья опиумная война. В предыдущем 12-м выпуске мы рассказали, как... Совместные англо-французские войска обломали зубы, а Фортадагу, и вот, решившись взять повторный реванш после тщательной подготовки, и готовилась новая полицейская операция с поистине планетарным размахом. На базах в районе Гонконга, Макао и Шанхая концентрировались войска, припасы и снаряжение, доставленные из Европы и Индии. Уголь для пароходов везли из Австралии. Муку для армейских сухарей закупали в США, а мясо на Филиппинах и в самом Китае лошадей приобрели в Южной Африке и Японии. Приготовления в основном закончились к февралю 1860 года. К этому времени обе эскадры, английская и французская, сосредоточились у Гонконга. К маю завершили переброску пехотных частей. Морские силы англичан насчитывали свыше 60 вымпелов, преимущественно новых винтовых кораблей и канонерских лодок, порядка 630 тяжелых и средних корабельных пушек. Их сопровождало свыше 150 вспомогательных судов, транспортов, плавучих магазинов, госпиталей и цистерн. Французская эскадра состояла из 60 вымпелов, включая винтовые, колесные и парусные корабли, несшие до 400 пушек, и сопровождали их около 80 вспомогательных судов. Среди французских боевых кораблей выделялись 9 разборных железных канонерских лодок. Такие лодки состояли из 15 металлических частей, состоящих из 15 водопроницаемых отсеков в местах соединений использовались каучуковые прокладки. У каждой лодки имелось одно нарезное орудие большого калибра, 16 лошадиных сил паровой установки и 23 человека экипажа. Это был первый в мире боевой дебют цельнометаллических кораблей, который, кажется, весьма и весьма удачным. Сухопутные силы англичан насчитывали одну кавалерийскую бригаду и две пехотных дивизии с саперами и артиллерией свыше 12 тысяч штыков и сабель. Ковбригада состояла из 40 английских драгун в двух эскадронах по 900 сабель двух полков сикской конницы. Дивизии включали по две бригады из трех полков двух английских, и одного индийского. Все были вооружены нарезными винтовками и карабинами. Полевая артиллерия англичан, помимо обычных батарей, включала одну осадную батарею и две батареи новых нарезных орудий, чья дальнобойность достигала 3000 метров, а точность огня превышала гладкоствольную в пять раз. В общем... Логистика и обеспечение операции были на самом высоком уровне. Столь же качественный был и командный состав. Английский флот возглавил все тот же контр-адмирал Хоуп, оправившийся от ран, полученных в прошлом году под Дагу. В Британии мудро сочли, что полученный опыт важнее понесенного поражения. Англичане и французы деятельно готовились к реваншу за обидное поражение у фортов Дагу в июне 1859 года. Командный состав и значительная часть солдат Англии и Франции имела боевой опыт нескончаемых колониальных войн в Индии и Алжирии, недавних войн в России, а также в Ране и Италии. Все вместе это давало подавляющее качественное и техническое превосходство сил союзников над китайскими войсками. К тому же разоренная восьмью годами непрекращающейся гражданской войны, контролируя едва ли половину прежних владений, Цинская империя не могла создать значительное численное превосходство на избранном союзниками театре боевых действий, Лучшие на тот момент бойцы Китая, небесной армии тайпинов и добровольцы Цзэн-Гоу-Фаня уничтожали друг друга далеко к Югу на фронтах гражданской войны в долине Янцзи. Император приказал знаменному монголу Цен Гричи провести дополнительную мобилизацию и привлечь конницу из Манджурии и Монголии. По слухам, на китайскую службу были тайно наняты европейские инженеры-фортификаторы. Ну а в целом, как это не покажется странным, столице 40... столице 400-миллионной империи просто не хватало ни войск, ни оружия, чтобы полностью прикрыть направление на которое нацелилась англо-французская эскадра. Морской берег столичной провинции Джили между Шаньдунским и Квантунским полуостровом И Квантунским полуостровом, имеющиеся в наличии войска, концентрировались исключительно в районе Дагу и Тяньцзиня, то есть, то есть, то есть между Пекином и морем. Не хватало и решимости вести настоящую войну. Император Сяньфен сохранял иллюзии о склонности англо-французов к переговорам. Поэтому он приказал Ценгриче укреплять Дагу и одновременно убрать гарнизон из ближайшей гавани Байтана, все еще предназначенные для мирной встречи европейских дипломатов. Но английские и французские посланники намеревались вести переговоры исключительно Сопровождение своих армий в уже наказанном Пекине. Предназначенный для броска на Пекин сухопутные силы англичан возглавил 52-летний генерал-майор Джеймс Грант, всю жизнь, провоевавших, всю, жи... всю жизнь провоевавший в британских колониях. В чине майора он уже побывал в Китае, участвуя в первой опиумной войне 20 лет назад. Затем успешно командовал полком в Индии во время затяжных войн с сикхами. Буквально накануне третьей опиумной войны он особо отличился при подавлении сипайского восстания, получив генеральский чин и командуя квадбригадой штурмовал Дели а затем возглавил всю британскую кавалерию в Индии, громя многократно превосходящей армии повстанцев. В начале лета 1860 года, дождавшись попутного направления прибрежных муссонов, англо-французская эскадра двинулась вдоль китайского берега на север. Еще в апреле, как и в ходе Первой опиумной войны, интервенты заняли остров Джоушань. На этот раз местные гражданские военные чиновники Цинской империи сдали им архипелаг без боя. Китайский гарнизон состоял из семи батальонов ин-войск Зеленого Знамени, в каждом из которых не насчитывалось и половины положенного по штату 500 солдат. Острова посложили... Острова послужили удобной транзитной базой и угольным складом для европейской эскадры. В Джилийском заливе интервенты создали две операционные базы. Тайские войска не оказали ни малейшего сопротивления в местах высадки союзников. Даже на Квантунском полуострове, входившем в состав Маньчжури, святой родины, правящего этноса империи Цин, Это позволило европейцам в течение месяца спокойно исследовать китайское побережье в районе Даго и основательно подготовиться к десантной операции. Англичане и французы провели несколько ночных разведывательных высадок южнее и севернее уст... устья реки Байхэ, исследуя особенности прибрежной полосы и даже захватив языков среди местных рыбаков. Залив не имел заливов. Подход к берегу крупных кораблей затруднялся множеством мелей, а илистое дно делало невозможным высадку артиллерийских и кавалерийских частей с моря. Результаты разведки заставили союзников отказаться от первоначального плана высадиться сразу на обоих берегах Байхе и перенести высадку сухопутных частей единственное практическое место в 10 милях севернее Дагу устья реки Бенхе близ села Избайтана. Система обороны устья Байхе включала в себя большие форты на каждом берегу, ведущие огонь в сторону моря и устья. За каждым из них стоял еще один форт, защищающий реку перекрестным огнем. Все четыре форта – Охватывали друг друга огнем. Чтобы защитить их с сухопутной стороны, китайцы возвели на каждом берегу укрепленный лагерь, расположенный на границе между Илистым берегом и твердой сушей. Вход в реку Байтхэ, куда цели союзники защищали две небольших форта из 13 и 19 орудий. Всего в районе Дагу находилось около... 25 тысяч воинов империи ЦИН. Утром 1 августа 1860 года 38 канонерских лодок доставили десантные суда в устье Бейтханхэ. Медленно высадившись на южном побережье, союзники ночью заняли деревню Бейтан, в котором проживало около 30 тысяч жителей. По европейским меркам это был город и близлежащий форт. К своему удивлению, они не встретили сопротивления. Деревня и форт не были заняты китайскими частями. Лишь 200 манжурских всадников издалека наблюдали за происходящим. Во время высадки большая часть населения Бейтана бежала. В некоторых домах интервенты обнаружили тела женщин и детей, зарезанных их мужьями и отцами, чтобы они не попали в руки оккупантов. Заняв заброшенный форт, союзники обнаружили, что все установленные там пушки были деревянными. Выдолбленные бревна были прикреплены железными и кожаными обручами к станинам. Европейцы считали их манекенами для оружия и не осознавали, что из такого оружия можно производить многократные выстрелы. Такое оружие китайские партизаны применяли против японских захватчиков даже во время Второй мировой войны. А в середине XIX века войскам империи Цин. Пришлось использовать деревянные пушки из-за острой нехватки железной и бронзовой артиллерии. Металлические пушки, расположенные в фортах Байтан, были перевезены годом ранее, чтобы усилить оборону фортов Дагу. Форты были заминированы, саперами были обнаружены пороховые заряды. В течение 12 дней союзники собирали в Бейтан войска и припасы, доставленные с кораблей. Крупных боев в это время не было, но в ходе небольших стычек с маньчжурскими, монгольскими, кавалерийскими разъездами интервенты потеряли несколько десятков человек. На рассвете 12 августа части союзников двинулись на юг, к реке Байхе и Фартам-Дагу. На марше они были атакованы разбросанной лавой монгольской конницей, поддерживаемой редким огнем оружием. Атака была отбита британскими драгунами и сикской кавалерии, от которой монголы на более высносливых лошадях отошли без особых потерь. Вскоре европейцы при поддержке полевой артиллерии атаковали защищенный земляным валом лагерь китайских войск возле деревни Саньхэ. Китайцы ответили быстрым, неточным огнем и светильного оружия, и вскоре, не принимая рукопашного боя, покинули свой лагерь и отступили в укрепленную деревню Таньгу, расположенную на берегу Байхэ, в нескольких милях выше. В захваченном лагере союзники обнаружили фрагменты переписки с пекинским судом, из которого сделали вывод, что штаб китайского главнокомандующего по переводу из европейских газет Изучал дебаты в британском парламенте о планах и перспективах Третьей опиумной войны. Слушайте наш подкаст на Яндекс Музыке ВКонтакте и в звуке. До встречи.